С утра преодолели 20 километров. К обеду были в посёлке. Сам посёлок, кажется, вымершен. Во всех пустующих домах явно побывали мародёры. Население несколько женщин с детьми и один старик, подметающий метлой свой двор. Сама операция заняла 40 минут. Единственный выстрел был по собаке в каком-то дворе. В итоге были задержаны два чеченца. активисты ещё с первой кампании. Фейсы их спрятали в БТР. Такая операция именуется загон. Пока с одного края посёлка шумит с проверками амоновцы с войсками, на другом фейсы берут тёпленькими и без шума убегающих бандиков. Подробности таких операций обычно перед мероприятиями не разглашаются. Так что амоновские такие-то и такие-то группы. На этот раз во всём блеске себя не проявили. Обнаружен схрон с оружием недалеко от посёлка в горах. В двух больших молочных бидонах были пистолет с глушителем, много взрывчатки и боеприпасов, нарезанный кусками свинец, религиозная исламско-сектантская литература, аудиокассеты с проповедями какого-то ваххабита, охотничье ружьё с металлическими патронами. И завершил ансамбль пневматическая винтовка. Да ещё Денис, мастер, на чердаке полуразрушенной школы обнаружил полуистлевший красный пионерский флаг с надписью "Будь готов!". Впоследствии этот флаг был вывешен в располаге рядом с Якутским. Кстати, благодаря якутскому флагу все якутские отряды на Северном Кавказе называют якудзе. а приклад от пневматической винтовки заменили на отрядный «Сломанный», из которого бойцы убивали время и, оттачивая мастерство, изредка отстреливали лягушек. Чтобы не возвращаться к теме о флагах, нужно добавить, что в расположении у самарского ОМОНа висел огромный черный флаг с черепом и скрещенными костями. Веселый Роджер, когда у них кто-нибудь из бойцов погибал, хлоп снимали. Но через положенных 3 дня он опять развевался над их располагой до следующей потери. Между делом Геркон выяснил во дворе у местной безработной учительницы, которая его угостила огромной, ещё горячей, свежей лепёшкой и бутылкой парного молока, откуда есть пошло название посёлка Курчели. Чили, по легенде, красивая чеченская девушка Кур, значит, гордая, всё замуж не выходила. И вот джигит с соседней горы взял таки её в жёны. Каким образом он её взял, не уточняется. Вот посёлок и называется Курчили. Когда колонна двигалась обратно, буквально на каждом километре стояла небольшая толпа женщин, высматривавших в машинах своих задержанных соплеменников. Вот почему фейсы их и спрятали в БТР, меньше шума. Когда БТР проезжал мимо озера с речкой под скалой, экипаж стал деловито грузить водяной насос на борт, Резон решив не пропадать же добро. Но местные тётки подняли шум, не дали совершиться преступлению со стороны госорганов. Откуда эти тётки появились, так и осталось тайной. Так что Фейсом и в дальнейшем по хозяйству пришлось пользоваться якутским насосом. В располаге, куда прибыли к 7 часам вечера, измученный жиру и пешей ходьбой бойцы, не раздеваясь, плюхаются на кровать. Нет сил поднять конечности. Это выглядит довольно забавно. Операция по раздеванию утомлённого тела выглядит так: минут через 10 стонов, ухов и матов. Вспоминая традиционную маму, будто она ему поможет. Кто-то первым начинает принимать сидячее положение. С помощью обеих рук одна нога закидывается на другую, развязываются шнурки на ботинках. Остальные в это время наблюдают за ним и ржут. Высокие грязные ботинки с великим трудом снимаются. С опорой опять же двумя руками на спинку кровати принимается вертикальное положение. Смех усиливается. Тряхнул плечами, на пол падает разгрузка. Как в замедленной съемке снимается одежда. Утомлённое тело с матами, но со счастливой улыбкой на лице опять плюхается на кровать. Только после этого бесплатного представления начинаются шевеления остальных. Вечер прошёл как обычно. На севере от Дерго слышны звуки боя, но на это никто не обращает внимания. сказывается привычка засыпать под звуки канонады позже стало известно наши военнослужащие подверглись обстрелу двое ранены трое погибли 5 часов утра где-то рядом прогремел взрыв и тут же началась стрельба в палатке без команды все вскакивают на ноги во время обстрелов необходимо как можно дальше уйти от видимых больших целей и укрытся Геркон в тапочках трусах и с автоматом в руке уже в окопе будто там и ночевал а рядом быстро возникают ещё несколько человек тоже в трусах но кроме автоматов в руках ещё и разгрузки ближе руки Саша опер надев свои очки со словами Соло в коголика краток но крепок пытается попасть ногой в ботинок всё-таки попал цепляет разгрузку бежит в окоп Охотник не спешай со вкусом одевается, вооружается и бросив в пустоту палатки, без паники, в полный рост, также не торопясь, направляется в укрытие. По периметру группировки явно происходит сражение, опять непонятно, кто с кем воюет. Видно только, что у самарцев снова большая суета. Позёрвая, из своей палатки выходит Котовский. А дит ино без оружия, глядит по сторонам, откуда стреляют. Пойду к самарским, они знают, уверенно говорит он. Минут через 10 всё затихает. Командир возвращается, как после чаепития, с Белготой обстрел. Два бабышника ранены: один в ногу, другой в плечо. Белготой это посёлок, как раз на противоположном от Самарцовском склоне. Ну, раз такое дело, можно идти досыпать. Все двигаются в сторону палатки. Антоша Слепков, радостный и весь, как обычно упакованный в броню, проходит мимо ограждения из мешков с песком. Легко подпрыгнув, ударил двумя ногами по огромной чурке, лежащей на мешках. Война кончилась! Кто-то пошел досыпать. Некоторые, у которых сон отшибло, пошли помогать тем, кому делать нечего. Геркун обращает внимание на отсутствие на тумбочке любимого вентилятора. Саша Упер признаётся: "Да я уже в окопе его заметил, прицепился к разгрузке, потом принесу, не переживай". 6 часов утра. Где-то рядом прогремел взрыв, и тут же началась стрельба. В палатке уже привычно все вскакивают на ноги. Разница от предыдущей суеты только в том, что выбегающие бойцы сталкиваются лбами с забегающими за оружием. Рост у всех разный, но высота входного проёма всегда стабильная. Ты вот хоть пригибайся, если высокий, хоть иди в полный рост, если мал. Лбы обязательно встретятся. При этом встретившиеся бритые головы машинально взаимно охаивают традивших их материй. и заодно какую-то тулю у сего. На больших скоростях при столкновениях бывает довольно больно. Представить страшно, что бы было, если бы кто-нибудь одел каску. Но, к счастью, про каски в такие моменты начисто забывается. К слову, если уж надел каску, то застегивать ремешок под челюстью нежелательно. Бывали случаи, когда осколок от снаряда или выстрел из подствольника Сносил при попадании в застёгнутый шлем по касательной башку. Минут через десять всё затихает. Кто-то кричит. «Война кончилась!» «Кончилась! Потерь нет!» «Ну, раз такое дело, можно опять идти досыпать!» Все двигаются в сторону палатки. Довольный опер, кружась услужливо протягивает геркону вентилятор. «Вот, Гаврила, принёс! Гы-ы-ы!» «Спасибо, Сашенька!» — говорит Геркон, беря в руки простреленный вентилятор. «Огромное тебе человеческое спасибо!» И, состроив недовольную физиономию, передразнивает. «И-го-го!» Ближе к обеду прибыли два вертолета. Пока Ми-8 принимал раненых под шумок деловых спецов, решивших с оказией слетать в Грозный, второй крокодил летал над группировкой и поселком. прикрывая первого и отстреливая тепловые ракеты. Через несколько лет подполковник милиции Саша Опер, закончил высшую академию МВД Антон Слепков по настоянию супруги перевёлся в другое, более мирное подразделение и осенью 2008 года трагически погиб в автокатастрофе. Остался годовалый ребёнок достали глубокий вечер на улице, если это можно назвать улицей, густая темень. В палатке светло, тепло и уютно. Все смотрят видео, Иван Васильевич меняет профессию. Кто-то сидит на скамейках перед телевизором, кто-то смотрит лёжа на кровати. Фразы из фильма все знают наизусть, и в этом есть маг. Например, кто-нибудь опережая артиста говорит: «Ключница водку делала!» Артист, смачно закусывая, повторяет. «Ключница водку делала!» Всем, как малым детям в детском садике, становится радостно и весело, хочется похлопать в ладоши. Вот произносится крылатая фраза. «А посадил его на бочку с порохом, пусть и полетает!» Как вдруг... Где-то совсем рядом прогремел взрыв. И тут же началась густая польба. Все вскакивают на ноги. Проснувшийся от блезыруки Саша Опир пытается обнаружить на тумбочке свои очки, которые Геркон заблаговременно прикладом своего автомата смахнул под его кровать. Нацепляет очки от дальнозоркого Геркона, хватает ботинок, внезапно вспомнив матушку Гаврилы, швыряет его очки вместе со своим грязным ботинком на постель своего боевого товарища. Друг называется. Хватает автомат с разгрузкой и бежит босиком. Самые разодетые уже сидят в окопах и, потирая свои лбы с видимым трудом, как сговорившись, опять начинают вспоминать, что же на самом деле произошло с той мамой и Люсей. Охотник, как всегда, не спеша и со вкусом, одевается, вооружается и, бросив без паники В полный рост, так же не поспешая, направляется на выход. На улице он с удивлением смотрит на группу неукрывшихся товарищей, стоявших совершенно спокойно и на вооружённых братцев в семейных трусах под звуки баталий в полный рост выходящих из укрытий. Не понял? Объясняется, что войну устроили в Аване почти каждый вечер или через день. Они долбят по посёлкам для профилактики из зениток и тяжёлых 122-миллиметровых миномётов, батарея которых стоит примерно в 100 метрах от отрядной палатки. От выстрела такого миномёта палатка ощутимо содрогается, как будто рядом произошёл взрыв. И когда это происходит без предупреждения у бедного Герко, человека не молодого, от неожиданности сердце на мгновение останавливается. Затем начинает мелко вибрировать и хочет превратиться в нечто маленькое и забиться в неприметную щелочку. У всех бойцов по возвращении из командировки домой ещё несколько месяцев при резком громком звуке срабатывал рефлекс самосохранения, например, от звука лопнувшего воздушного шарика или хлопка из трубы глушителя проезжающей автомашины. машинально пригибались, смеша родственников и удивляя прохожих. На этот раз воевожники долбили посёлок центрой. Минут 5 штрихи трассеров упирались в противоположный склон. С той стороны никто не огрызался, только было видно, как в окнах редких домиков гасится свет. Амуновцы, налюбовавшись представлением, возвращаются в палатку. Центральная фраза в аранжировке словосочетаний только одно, единодушное слово достали. Кому именно это самое достали, имеет отмашине, никто не уточняет. Достали редко предупреждающие вывежники или часто достающие чехии, всё одно достали. Всё и вся достало. Через 2 недели Доблестные умские сборы с пейсами всё-таки вычислили место, откуда на Зуйле водоставали чехи. Во время вычисления их чуть было не посекли из пулемёта, но всё обошлось. В свою очередь, якутцы совместно с десантниками, потратив день и оставив частичку своего здоровья на горных дорогах и тропах, заложили в этом месте питок фугасов с секретом. А ещё спустя несколько дней После того, как парочка бандитов подорвалась, обстрелы надолго прекратились. Через неделю взяли в плен четырех членов этой банды. Сон в руку. Ножай, Юртовский район. Надо сказать, в ОМОНе у всех бойцов, не только у командиров, есть свой позывной. И настолько этот самый позывной притирается к человеку. что становится неотъемлемой его частью. И обращаются все друг к другу, чаще всего не по имени-отчеству, так как этот процесс занимает слишком долгое время, а по позывному. Когда приходится иметь дело с людьми из других подразделений, то при знакомстве в первую очередь вместо имени можно услышать именно позывной. И это совершенно даже не фамильярность, а просто жизненная необходимость. Надо сказать, это очень удобно в боевой обстановке, когда каждая секунда дорога на вес жизни. Подходит молодой, но опытный боец-охотник, потому как действительно хороший охотник, рано утром Геркону, мужику лет за 40, который из вяз и сыремонтник. Оба люди уважаемые, потому что уважают друг друга. А у охотника ещё и орден мужества. Геркон бресом себе голову в палатке, изображавшую мастерскую связи, говорит: "Здравствуйте, Серёжа!" Охотник: "Здравствуйте, как дела?" "Прекрасно. Слышь, Геркон, сон приснился мне. Сердце что-то недоброе вещует. Выражайся яснее." Скрючившись у зеркала, мылит голову Гаврила. И вот, пока Геркон бреется и полощется, охотник кратко рассказывает: "Ну вот, Гаврила, снится, будто бой идёт, «Ну, жопа полная! Меня в левую сторону груди ранило, и братва меня с поля под огнем пытаются вытащить!» «Господи, прости!» — про себя сотворил молитву Геркон, припоминая, что жопа полная у охотника бывала частенько, затем с деланным безразличием. «И что? Вот и томление в грудях! И все! Не бери в голову, Серега! Все будет чпок!» Явно облегчившую душу охотник степенно удалился в так называемый спортзал, колотить груши и макивары. Геркун же ушёл в молитву.